Глава 18. Маша. Монапов поднимает голову и ледяной пронизывающий взгляд синих глаз вызывает дрожь во всем теле. В ушах нарастает гул. На секунду мне кажется, что я оказываюсь в эпицентре бури. Не помню, как вскакиваю на ноги и, извинившись, выбегаю из кабинета, где проходит совещание. Мне плевать, как это выглядит со стороны. Я не собираюсь сделать вид, будто ничего не случилось. Случилось. События трёхлетней давности больно бьют по самому слабому месту. Наивно было полагать, что всё обойдётся. Ничего не обошлось. И я не представляю, как теперь встретиться с Артуром лицом к лицу. Ведь очевидно, что он захочет выяснить правду. Но что самое ужасное, я ещё сильнее боюсь, что он захочет отобрать у меня Феденьку. Мария Андреевна, кто-то пытается меня остановить, но я не останавливаюсь и спускаюсь на парковку. «Всё потом. Сейчас бы себя собрать в кучу. Сажусь в машину и долго смотрю перед собой невидящим взглядом. Не знаю, зачем снова тянусь к телефону и ещё раз смотрю на нашу фотографию с сыном, на общий снимок с Манаповым. Звоню Ларисе и прошу отменить на сегодня все встречи и дела. Страшно ехать на работу, страшно выходить из машины. Сейчас я уязвима, как никогда. Завожу двигатель и еду домой». Добираюсь до квартиры, как в тумане, отпускаю няни и весь день провожу с сыном. Зачем я только вернулась в Россию? Сдалось мне это повышение. Выключаю рабочий телефон, чтобы не вздрагивать от каждого входящего звонка и сообщения. Но ближе к вечеру Лариса звонит мне на личный номер. И говорит, что Манапов оборвал ей весь телефон и не может меня найти. А я ему срочно нужна. Говорю, что все вопросы обсужу с ним завтра. Прошу что-нибудь придумать и завершаю вызов. Укладываю феденьку спать и набираю сестру. Рассказываю ей о статье в газете. Вновь переживая этот кошмар. Таня пытается меня подбодрить. Говорит, что все будет хорошо. Но я ведь понимаю, что это не так. Совсем не так. Говорят, что утро вечера мудренее. В моем случае и это не так. Но таблетка успокоительного действительно делает меня чуточку спокойнее. Я оставляю Федю с няней и еду на работу, зная, что Манапов захочет увидеться и прояснить ситуацию. Во второй половине дня Лариса сообщает, что в приемной стоит Артур Маратович и хочет со мной поговорить. Ну что же, возможно, нам и впрямь стоит поговорить о сложившейся ситуации. Но весь мой воинственный настрой исчезает, стоит ему зайти ко мне в кабинет. Артур подходит так близко, что мне становится видна едва заметная щетина на его лице, в нос ударяет древесный запах его одеколона. «Привет, Маша!» Произносит он, не сводя с меня пристального взгляда. «Сейчас мы на моей территории, и, по идее, я должна чувствовать себя увереннее, но это совсем не так. Ты вчера так быстро сбежала с совещания, выключила телефон. Были на то веские причины?» Монапов очень влиятельный человек, и мне страшно, что он отберет у меня сына. Ведь однажды он посчитал меня недостойной для себя женщиной. Что, если теперь решит, что я недостойная мать его ребенка?» «Что молчишь, Маша?» «Я никуда не уйду, пока ты не скажешь мне правду. Ты и в самом деле скрывала от меня сына. Он ведь мой, правильно я понимаю? Он похож на меня. Как такое возможно?» «Время идет, а я не могу собраться с мыслями. Сил нет произнести даже звук. Мне кажется, что я лишусь сейчас чувств». Все его слова звучат, как раскаты грома. Оглушают, вызывают лишь одно желание — скрыться в самый дальний и безопасный угол, чтобы переждать ненастье. «Но мне нельзя прятать голову в песок. Не сейчас». «Маша», — рычит он, — «мне клещами вытягивать из тебя слова? Говори!» «Что я должна тебе сказать?» Взрываясь после длительного молчания, что тот ребенок, которого ты увидел на обложке журнала, действительно твой сын? Так вот, он не твой, ясно? Не твой! Чеканю я с невозмутимым лицом. Обескураженный вид монапова придает мне решимости. Мне пришлось много работать как проклятой, чтобы хоть чего-то добиться в этой жизни и прочно стоять на ногах. Из-за всех стрессов и своего ответственного отношения к работе я родила сына раньше срока. Отец Феди прекрасный человек. Он участвует в жизни сына. Несмотря на то, что у нас с ним не получилось создать семью. Все допускают ошибки, Артур. Моя в том, что я когда-то поддалась твоим чарам. Зачем ты скрывала, что у тебя есть ребенок? Разве я скрывала? Держу лицо и оборона из последних сил. Как и ты, не привыкла никого впускать в свою личную жизнь. В твоих интересах найти этого журналиста и пригрозить, чтобы перестал распускать грязные слухи. Мы оба сейчас занимаем высокие должности. Нам эти скандалы не на руку. Спокойно говорю и мысленно выдаю себе Оскар за эту игру. Сама себе верю. Артур прожигает меня ледяной синевой. Хочу сказать, что на этом наш разговор окончен, но монапов вдруг быстрым движением одной руки хватает меня за затылок и сжимает волосы, заставляя смотреть ему в лицо. «Маша, если я выясню, что ты мне солгала...» Недобро усмехается он. «Я испытываю минутный страх, но тут же беру себя в руки. Мне незачем тебе лгать. Если сейчас же не уберешь от меня руки и не сбавишь обороты, то я отказываюсь вести с тобой дела. Даже если мне это будет стоить моего кресла руководителя». «Хорошо». Задумчиво протягивает он и отпускает меня. В таком случае позвони Далматову. Он очень сильно огорчен твоим вчерашним поведением и ждет объяснений. Совещание перенесли на завтра. Поставка по одному из контрактов сорвалась. Если так и дальше пойдет, то отказываться и не нужно будет. Твоя фирма быстро лишится всех привилегий. монапов уверенной походкой идет к двери. Пока я ошеломленно смотрю ему в спину. Чувствую, как мир вертится перед глазами с бешеной скоростью. Мне удалось отстоять атаку. «Он поверил моим словам? Или только сделал видимость, что поверил?» У самой двери Артур вдруг резко останавливается и, развернувшись, пытливо смотрит на меня. «Отец твоего ребенка», — медленно произносит он, — «я хочу с ним познакомиться. В противном случае буду считать, что ты его выдумала, и потребую анализ ДНК».